После душа и манипуляций с лекарствами Вероника села за компьютер изучать форум. Убийца хоть и говорил убедительно, подробно, мрачно, почти в духе Стивена Кинга, но лучше было убедиться самой. Форум огорчил. На квадратный сантиметр текста в теме крика и возмущения было больше, чем каких-то данных. Иными словами, ноль конструктива и прорва негатива. Если процедить через ситечко всё имевшееся в разделе информацию, получалось, что к словам убийцы и добавить-то нечего. Печалька, подражая гному, произнесла Вероника. После чего забралась в постель с техникой акварельной живописи и до самого сна старалась не думать ни о каких играх, данжах и заданиях. Самыми полезными сведениями, что удалось Давиче почерпнуть с форума, было уточнение о способе подкупа NPC. Ничего сверхсложного, при знании рынка региона можно было самостоятельно разобраться, тем более что род занятий фиота намекал, не писсю интересен был или диковинный товар, или незаконный. В данном случае работал первый вариант. Редкий в той местности речной жемчуг и потому ценный, используемый в алхимии и в ювелирном деле. На аукционе цена за жемчужинку составляла примерно пять золотых, и Хейт, зайдя в игру раньше спутников, решила попытать счастье в нырянии и потрошении моллюсков. Благо, речка подходящая протекала недалеко от Веслирна. Мануалов по добыче не было, только пара отписок вроде «под водой не стоит находиться долго», «жадность порождает бедность». Ещё рекомендовали оружие и верхнюю одежду из активных слотов убрать в инвентарь, а лучше вообще снять с себя всё снимаемое, кроме бижутерии. Хейт хоть и не поняла, чего ради это делалось, совету последовала. Подводный мир обрисован был ничуть не хуже наземного. Рыбы, водоросли, пузырьки воздуха всё было реалистично. Хейт повезло. Колонию моллюсков с забавно торчащими вертикально вверх ракушками она обнаружила быстро. И успела перенести со дна в рюкзак около трети, когда система оповестила о недостатке воздуха. Грудь сдавила. По единичке начало улетучиваться здоровье. К всплытию адептка успела проклясть дурацкую затею и свою привычку экономить на всем, а также возненавидеть пучеглазых рыб. Ей казалось, что они смотрели на нее, как на еду. «К демонам!» — выдохнула Хейт, едва выбравшись на берег и спешно облачаясь. «Никогда больше! Никогда!» После вскрытия жемчужниц мнение изменилось. Из тридцати с лишним раковин она извлекла пять перламутровых кругляшков. Простейший подсчет наглядно свидетельствовала о выгоде мероприятия. «Никогда! Такого наречия в словаре геймера быть не должно!» — напутствовала себя адептка на второй подводный заплыв. «Внимание! Повторное ныряние возможно не ранее, чем через три часа после предыдущего. Оставшееся время — два часа сорок четыре минуты». Об этом на форуме скромно умалчивали. Хейт проверила список друзей. Не убивца ни гномки еще не было. Душа требовала действий, а мясо моллюсков, добытое из раковин, чтобы из него что-то приготовили. Останавливало отсутствие рецепта, но девушку и тут потянуло на экспериментаторство. Она установила переносную жаровню, разожгла её, закинула на решётку с дюжину кусочков мяса. Соль и перец с некоторых пор она носила с собой в обязательном порядке. Пригодились они и в этом блюде. Кулинария была одним из тех навыков, где можно было без знания точной рецептуры успешно приготовить блюдо, хоть и не всегда. Первую партию Хейт передержала. Мясо получилось будто резиновое, а система яхидно рекомендовала выбросить его поскорее. Зато вторая попытка превзошла все ожидания. Поздравляем. Вы приготовили блюдо не имея рецепта. мясо малюска на огне добавлено в вашу книгу кулинарных рецептов. Также пришло и оповещение о прогрессе навыка. А главным призом стал нежный вкус деликатеса, в купе с прибавкой к ловкости и мудрости по 10 единиц на полчаса от поедания блюда. И я люблю эту игру, жмурясь от удовольствия произнесла девушка. Третью партию из всех оставшихся кусочков мяса она приготовила, чтобы побаловать напарников, дабы не забывали о маленьких радостях восхождения, а то всё с хватки к атакам бы убийство. Закончив с готовкой, Хейт решила заскочить в храм. С учётом того, что предстояло ей и компаньонам искать разгадку подземелья, мысль и спросить совета у тех, кто знает о подземельях больше всех, казалась весьма здравой. Речь шла о Дроу. «Пришло я с месок. Не тебя ли искала старшая из храма Велегарда?» — вопросила местная жрица. «Точно, тебя. Не будь высокомерной, являться в храм столь редко непростительно». Хейт поплохела. Судя по тону Дроу, до понижения репутации с орденом было рукой подать. Она спешно заверила жрицу, что сразу же по прибытии в Велегард посетит святилище Ашеа и только после этого приступила к описанию проблемы подземелья без выхода. "Ищи знаки", ответила жрица. "А можно ли?" "Нет. Вот и поговорили", с раздражением подумала Хейт, когда тёмная, неудруждая себя объяснениями, ушла в глубь храма. оставив адепт куда мыслить, что же крылось за её словами, объявился Рэй. Девушка тут же отправила ему феечку с извещением о том, что жемчуг есть, покупать не нужно. Ответная записка гласила: "Понял, куплю свитки и факелы. Встретимся время Несси у телепорта". В назначенный город она прибыла раньше кинжальщика. Благодаря жемчугу финансовый вопрос с ребром уже не стоял. и выделить 30 золотых, именно столько стоило заклинание Свет в мгле, Хейт могла себе позволить. Так что вместо скучного ожидания сбегала в гильдию магов, разжиться светильником, называемым ещё Свет в конце туннеля или сам себе лампочка. Скелет этот, доступный к изучению с первого уровня всем мистикам, не нуждался в развитии, даже уровень владения не был указан в его описании. Отсюда и необычная для первоуровневых книг цена. Работал он просто. При применении пространство два на два вокруг мистика наполнялось светом. Банально, но для ряда мест необходимо. Как раз к возвращению Хейт к портальным вратам объявились напарники.